Глава 4 Следственная ошибка. Август 2621 года. Орбитальная база Тьера-Фуэга. т р е м е з е н с к и й пояс, система Лукреции, планета ц е н д е р Общая численность а р м а н д а д ы составляет 37,5 тысяч сотрудников, из которых 325 – военные пилоты второго и более высоких разрядов. Негосударственные вооруженные структуры и НВФ. Коммунике главного разведывательного управления главного штаба вооруженных космических сил российской директории от 1 июля 2621 года. Некоторое время все было спокойно. Но прав был Ахил Мария Мигель де Вилье Майора де Ла Круз. «Я притягиваю неприятности. Любят они меня». Так что спокойно было совсем недолго. В результате этого самого н е д о л г о и тех самых неприятностей, которые до моего тела большие любители, я в третий раз оказался в обществе капитана Эрмандады. И опять он был прав. Новая встреча проходила в крайне неприятной обстановке. Я даже не знал, что на Тьера Фуэго предусмотрены такие занятные помещения. Но чему удивляться? о д и н н а т ы й уровень — это о д и н д ц а т ы й уровень, куда хода нет даже высокопоставленному х и р е н т е Роблису. Начну с конца. В те часы конец был весьма близок, куда ближе, чем на н а т а р е под прицелом джипсианских лазеров. Там я сидел за штурвалом боевого флугера Рок-14 «Змей Горыныч» и воплощал собой боевую единицу некислого значения, то есть мог побороться за свою жизнь. Здесь же я сидел на стальном кресле, прикрученный к подлокотникам, и всем своим видом воплощал ничтожество. То есть не мог побороться даже, да вообще ни за что. Вы не имеете права, у вас нет никаких доказательств моей вины. Да и вины никакой нет, говорил я в сотый раз. Вы должны передать мое дело в суд. Говорил? Да нет, не так. Сипел, так точнее. «Что вы, сеньор? Мы имеем все мыслимые права», — вежливо отвечал мне Ахилл Мария, как его там дальше. «Вы не вполне точно информированы о нашей организации. Эрмандада — это не частная служба концернов, отнюдь. Счастливые обыватели Объединенных Наций пребывают в плену заблуждений на н а счет. Они уверены, что группа корпораций держит маленькую наемную службу безопасности. наподобие охранника в супермаркете. Это не так, уверяю вас. Причинно-следственные связи перепутаны. Это мы, Эрмандада, держим под опекой несколько крупнейших концернов, а не наоборот. Мы, армия, которая может делать в зоне ответственности все, что угодно. Ремезианский пояс не контролируется администрацией объединенных наций. Так что законы объединенных наций здесь не действуют. Единственный закон здесь – это мы, и мы будем его защищать так, как сочтем нужным. Теперь вам ясна ситуация, сеньор Румянцев. Итак, вернемся к обсуждаемому вопросу. Прошу вас, назовите счета в банках, на которые инсургенты синдиката 3 x переводили вам деньги в награду за информацию. Я был слегка избит для бодрости, для начала, чтобы прочувствовал. Когда прочувствовал, за меня взялись в серьез. К моменту завершения беседы с капитаном я не пил уже сутки, а не спал и того больше. В меня были воткнуты несколько десятков игл, которые были подключены к электрическим проводам. Иглы, сами по себе, меня мало беспокоили. Гораздо хуже то, что они помещались в стратегических точках организма, по узлам нервных окончаний. Если я вел себя плохо, капитан нажатием кнопки пускал ток. Ощущение описать трудно. Как известно, боль — это реакция нервов, которую они доносят до мозга. А уж мозг заставляет тело испускать разные тошнотворные звуки, дергаться и гадить под себя. Чистая боль, чистая, ярко-белая и беспощадная, обрушивалась на меня раз за разом. Я орал, хотя голос был уже сорван, а горло пересохло так, что ни один звук, казалось, не мог через него пройти. Но нет, резервы тела богатые, и границ их мы себе не представляем. Сначала со мной работали несколько дуболомов из рядового состава и сменяющиеся дознаватели — хороший и плохой. Хороший ласково уговаривал, а плохой пугал и бил. После появился Ахилл Мария и холодным ровным голосом сообщил, что подобные методы неэффективны. И взялся за меня сам, позвав человека в белом халате и с маской на лице. Тоже белый. «Сеньор Умянцев, сейчас мы расположим на вас этот набор игл. Иглы будут воткнуты в основные болевые точки организма. Через них будет идти ток. Будет больно». Можно, конечно, раздробить вам пальцы, вырвать ногти, прижигать гениталии. Но я сторонник научных методов. Зачем тратить силы и уродовать ваше прекрасное тело? Не вижу смысла, так как могу сообщить вам настоящую боль любой интенсивности. Вплоть до летальной. При этом, прошу заметить, никаких внешних повреждений вы не получите. Доктор, прошу вас. Я сидел совершенно голый. Когда к обнаженной коже прикоснулась первая игла, я непроизвольно дернулся. «Что вы, сеньор, это даже не тень боли. Так, напоминание». «Впрочем, зачем все это? Просто расскажите о связях с синдикатом 3 x и вам дадут воды и выспаться. Вы же хотите пить, сеньор Румянцев?» «Связи у меня были». Несколько раз я связывался с синдикатом при помощи ракет, борт-борт разных модификаций, лазерной пушки-стилет и калифорниевых снарядов. Я нашел себе силы съерничать. Острите? Это хорошо, ценю, прокомментировал капитан, усаживаясь за стол. Простой такой белый стол. Вся комната была белая, без единой тени. Всех декораций, только мы с капитаном, стол и кресло. Даже дверь за доктором затворилась, не оставив ни единой щели, ни намека на проем. Повторю вопрос. Когда и где вас завербовали представители синдиката? Если отдел кадров DIR является структурным подразделением синдиката, то в мае 2621 года. Ну что же. Он повозился с пультом, скрытым от меня массивом стола. Для начала секунда и слабая интенсивность. Меня скрутило так, что я забыл про жажду. Я даже забыл, как дышать. Секунда длилась и длилась, и не желала заканчиваться. Если бы голова не была зафиксирована на подлокотнике, я неминуемо разбил бы затылок. Но усадили меня знатно, не дернуться. Наконец боль отпустила. С меня градом лил пот. Впечатляет? Время понятие относительное, как вы знаете, из курса физики. Правда, на физике не учат тому, что боль абсолютно. Это из курса психологии. Ну-с, продолжим. Кто именно завербовал вас на службу в синдикат? Природное упрямство – штука злая. о т н о с и т е л ь н а е но злая. Я не был уверен, что выдержу следующую дозу, но все равно продолжил н е у ё м н о дерзить. Меня завербовал лично сеньор Роблис. Дальше я хотел продолжить, что не знал, что концерн DIR иначе называется Синдикат 3 x но не успел. Полторы секунды. И боль, огромная, как тремезианский пояс, к в и т ы с с е н ц и я всей боли. При ожоге я бы почувствовал лишь один ее сегмент. При раздроблении кости другой. А тут вся и сразу, какая только доступна человеческому восприятию. И даже больше. Не надо упрямиться, румянцев. Честное слово, не стоит. Этот прибор имеет крайне неприятные свойства. Но коллеги рекомендовали не тратить времени, а сразу вколоть вам т е т р а т а м и н Я не люблю все эти мозголомные препараты. Они гораздо хуже, чем мой аппарат. Так что не заставляйте меня поступаться принципами. Итак, кто передал вам радио Бакин, к о т о р о е вы установили в скоплении АД-13 позавчера? Вы думаете, что я стойко выдержал? Да хрен там! После знакомства с пятисекундным разрядом средней интенсивности я потихоньку сочинил целый роман. Секуридат ловил меня на противоречиях, направлял, подсказывал... Задавал наводящие вопросы, периодически наказывая порциями боли. — Что я могу сказать, Румянцев? — произнес он устало. — Вы на редкость несговорчивый тип. Два с половиной часа я слушал ваши признания. И могу уверенно сказать, что это вранье. С первого слова до последнего. Есть, конечно, зерно правды. То, что вы работаете на синдикат. Но это я знал а без применения форсированных методов. Теперь, Румянцев, я выясню правду от и до. Учтите, еще одна кипа глупостей, и я применю химические средства. Поверьте, сканирование мозга подцитратаминовой инъекцией – это такая процедура, по сравнению с которой данный прибор – лечебное иглоукалывание. «Советую начать говорить правду, и ничего, кроме...» «Да какую правду?» Заорал я на пределе голосовых связок. «Я говорил правду, а ты бил меня током. Ты сам заставляешь меня врать. Я же тебе все, что угодно придумаю, чтобы ты прекратил пытку». Капитан откинулся на кресло, положил руки на стол и улыбнулся. «Я знаю, я знаю, Румянцев». А вот вы не знаете, что наша с вами беседа в сложной науке ведения допроса форсированными методами называется вводной частью. К основной мы еще даже не приступали. Я выясню все. Вы пока посидите, подумайте, а я пойду пообедаю. А потом вернусь, и мы продолжим. Он встал, открыл дверь и повелительно бросил. Не давайте ему спать до моего прихода. Час. Час на грани. Но время подумать было. Секуридот вернулся и занял рабочее место. Отдохнули, сеньор Умянцев? Это хорошо. Итак, продолжим с середины. Расскажите мне подробно о радио Бакине, который вы установили в скоплении АД-13 позавчера. Позавчера. Я стоял возле х а г и н а читая полетный план на коммуникаторе. Простое задание. Типовое настолько, что ради такого нас даже в инструктажной не собирали. Не говоря уж о личных встречах с сеньором Роблесом. План пришел по локальной сети в 9.30 утра из дирекции. Пилоту Андрею Руменцеву следовать скопление АД-13 для осуществления планового патрулирования. Дополнительное задание. Установить ретрансляционный радиобакен на геостационарной орбите планетоида Бенвенида ходе второго этапа патрулирования. Маршрут следования прилагается. Сказано, сделано. Я спустился на полетную палубу, где мой Хаген доснаряжали боеприпасами. На левой подкрыльевой консоли уже висел цилиндрический контейнер. Пьер позвал я. Это и есть спутник? Он, родимый, ответил тот. Что за бред гонять истребитель с этой балдой? Как будто транспортников не хватает. Тем более, что туда идет сегодня целый караван. Да ладно, в первый раз, что ли? Это пьер называется логистика. Лочтостика? Логистика. Планирование, управление и контроль за движением материальных ресурсов в различных системах с целью оптимизации и з д е р ж е к и рационализации процесса производства. Вот, гордо бросил я. У нас целая служба логистики есть. Там посчитали, и получилось, что я на Хагене при таком-то маршируте обойдусь на целых два терра дешевле. Вот и все. Пьер смотрел на меня, дегенеративно открыв рот. Потом он его закрыл и сказал. — Ну, Андрей, ну у тебя и мусора в башке. — Да все, до помойки не дойду. — Ладно, брат, мне-то че, по барабану? Мне пришло сообщение прицепить. Я прицепил. А логистика там или еще какая хренистика, не мое дело. Надевай брат Саламандру, пора на взлет.